Глава 53. Мы заняли свои места в самолете, и я откинулась на спинку сиденья, задумчиво устремляя взгляд сквозь иллюминатор. Мысли в голове с разбега носились по кругу, и я не знала, за что зацепиться, на чем остановиться. Да, я взяла время, чтобы подумать. Да, меня никто не заставлял соглашаться. я в любую секунду могла отказаться, поставив точку в нашей новой, так и не начавшейся истории. И мы продолжили бы жить, как посторонние люди, как родители одного ребенка. Но и это у нас ведь не получалось. Я не сумела отказаться полностью. Антон и вовсе не собирался отказываться. Повернулась и посмотрела на сына и его отца, мужчину, по вине которого Со мной случилось только плохого. Но теперь он стал просто идеальным отцом и какой-то неотъемлемой частью нашей жизни. Антон полностью взял на себя заботу о ребенке во время полета, предоставляя мне свободу. И я, естественно, этим воспользовалась, углубившись в свои раздумья. Только сколько бы я ни думала, не находила верного решения. Да и было ли оно? Был ли вариант, при котором я точно не пострадаю? Эти сомнения выели мне душу, сломали мозг. В итоге я чувствовала себя опустошенной и потерянной. Конечно, я бы тоже хотела узнать, может ли у нас что-то получиться. Хотела бы попробовать начать сначала, но... Но в то же время жутко боялась. Боялась наступить на те же грабли. Весь не зря же, говорят, в одну реку не входят дважды. А с другой стороны, как раньше уже ничего не будет. Я изменилась, повзрослела. Антон тоже изменился, и я видела это. Тем не менее, все еще не могла решиться надеть кольцо. Будто что-то постоянно мешало мне сделать нужный выбор. Словно я ждала какого-то знака. Сестра тоже отличилась. С какой-то стати возложила на себя миссию сводницы. И теперь от чего то перешла на сторону Антона. Но в принципе это и понятно. Она сама по уши втрескалась в Андрея. Да и тот смотрел на нее влюбленными глазами. А я до сих пор не знала, любит ли меня Гордеев или же делает это из-за чувства долга. Он ни разу не говорил мне о своих чувствах. Возможно, если бы я знала это наверняка, Мне было бы гораздо проще принять правильное решение. И я хотела знать, ибо на другое не согласилась бы. Не согласилась, потому что сама безумно люблю его. Люблю. Люблю до мурашек на коже, до дрожи в теле. По-настоящему. Так, как никогда раньше. Эти чувства переполняют мое сердце, разрывают душу. И мне порой хочется махнуть на все рукой. и натянуть это несчастное кольцо на палец. Но в то же время я понимаю, что не смогу поступить так несправедливо по отношению к нам. Несмотря на все плохое, я желаю Антону только счастья. Но сможет ли он без любви стать счастливым? Навряд ли. Поэтому я не могла свои чувства поставить превыше всего. Мне нужно быть уверенной. – Мам, представляешь? «У меня будет две бабушки и два дедушки!» Дернул меня за руку сын, и я кивнула, натянув улыбку. Родители Антона очень просили познакомить их с внуком, и я не стала возражать. «Да из чего мне противиться? Они же не сделали мне ничего плохого и имеют право на общение с внуком. Мы прибыли в загородный особняк Гордеевых уже после обеда, и нас встретили довольно хорошо». Мама Антона сильно расчувствовалась, увидев Илюшу, а его отец подмигнул мне, произнеся, «Та самая девушка со вкусным борщом. А я ведь сразу догадался, что что-то не так». Прошу прощения за то, что пришлось вам солгать. Начала было я извиняться, но мужчина отмахнулся, мол, ничего страшного, проехали. Победав все вместе, мы разместились в огромной гостиной. Обстановка в доме родителей Антона сильно отличалась от интерьера в его квартире. Здесь все было выдержано в более классическом стиле, преобладали дерево и камень. Мебель тяжелая и массивная, тем не менее, было очень уютно и слишком тихо для такого просторного места. Однако Илюша быстро это исправил. Ребенок сразу навел шума, бегал, резвился, С радостными возгласами распаковывал подарки, которыми его осыпали бабушка с дедушкой. А мы тем временем, устроившись на диване, листали семейный альбом. Раиса Григорьевна с любовью рассказывала мне о фотографиях. Особое внимание женщина уделяла тем, на которых Антон был запечатлен маленьким. Я не могла не признать того факта, что у них с Илюшей в этом возрасте чуть ли не одно лицо. Если честно... Я не думала, что мой сын настолько сильно похож на своего отца. Гордеев-младший извинился и, сославшись на важный телефонный звонок, вышел из комнаты. А его отец посмотрел на меня. «Ульяна, тебе за несколько месяцев удалось то, что у меня не получалось за 10 лет». «Не поняла. Что, простите?» Я озадаченно посмотрела на Леонида Петровича. Ты смогла сделать из нашего сына человека. Я-то думал, что на это способна лишь работа и труд. А нет, оказывается, семья, – пояснил мужчина с некими нотками благодарности в голосе. – Не семья, дорогой, а любовь, – мягко поправила его супруга. – Любовь – великий двигатель. – Да, что бы то ни было. Я рад, что Антон наконец-то нашел свой смысл. Теперь-то я за него спокоен. Вздохнул устало Гордеев-старший. Да, у него даже взгляд изменился. Исчез прежний холод. Задумчиво поделилась мать Антона. Он счастлив. Чего еще мы можем желать? Неожиданно женщина повернулась ко мне и взяла меня за руку. «Ульяночка, дочка!» Не знаю, что там у вас произошло. Надеюсь, вы все уладите между собой. Ну ты, пожалуйста, не держи зла на нас с отцом. Мы не знали про внука. И что бы у вас ни случилось дальше, нас не касается. Илюша – наш внук. И мы от него ни за что не откажемся. И всегда готовы помочь вам. – Спасибо, – произнесла дрогнувшим голосом. Искренность этой женщины меня растрогала до глубины души. «Ульян!» В гостиную вернулся Антон. «Пока ты здесь, давай быстренько смотаемся до офиса. Тебе нужно подписать кое-какие документы». «Не знаю даже». Я неуверенно посмотрела на ребенка. «Поезжайте, конечно, а мы займемся с внуком», поддержала сына Раиса Григорьевна. «Мамочка, можно я еще побуду здесь?» — спросил Илюша с надеждой. А мне было как-то неловко в первый же день оставлять ребенка на родителей Антона, поэтому я немного замешкалась с ответом. — Даже не переживай, милая, мы найдем чем заняться, тем более нам еще столько упущенного нужно наверстать. Все же убедила меня его мама. Машина затормозила у комплекса с высоченными зданиями. Я чуть ли не высунула голову из окна. изумленно рассматривая высоченные стеклянные небоскребы, подобные я видела только в телевизоре. Где мы? Насколько я помню, твой офис не здесь. Посмотрела на Антона подозрительно. У меня не один офис, ответил тот спокойно и выбрался из машины. Затем, по джентльменски, открыл дверь мне и протянул руку. Спасибо, поблагодарила я смущенно. Идем. Позвал Антон, продолжая сжимать мою кисть. И вот так вот, держась за руки, мы вошли в здание. Дождались лифт, и даже там он не отпустил меня. Казалось, лифт поднимается бесконечно долго. Я пыталась про себя считать этажи, но то и дело сбивалась. А дисплей с циферблатом находился за моей спиной, и почему-то я не решалась на него посмотреть. Да и само это место вызывало у меня легкий шок. Я будто оказалась на другой планете или же в далеком будущем. Лифт наконец-то остановился, и я вздрогнула, покосившись на бывшего мужа. «Где мы? Зачем забрались так высоко? Теперь-то я видела, что мы находимся на девяносто шестом этаже. От одной мысли об этом голова шла кругом, и тело обволакивало некое оцепенение. «Проходи». — пригласил Антон, открывая для меня дверь пентхауса. Вошла и замерла в изумлении. В центре здоровенного помещения стоял круглый сервированный стол со свечами и два стула с высокими спинками. Электричество полностью отсутствовало. Единственным источником освещения являлись восковые свечи и город, расстилающийся ярким ковром за панорамными окнами здания. «Невероятно!» Выдавила я, затаив дыхание. Антон положил руку мне на спину и, чуть подтолкнув, повел к окну. Встав за моей спиной, произнес, склонившись к уху. Я подумал, что в прошлый свой визит ты не успела посмотреть город. И так как и теперь времени в обрез, я решил показать тебе сразу весь с самой высокой точки. Красиво! Прошептала. завороженно всматриваясь во всевозможные огоньки. «Не настолько, насколько ты!» Мужские ладони опустились на мою талию и медленно переползли на живот. Я повернула голову в бок, и его губы невольно коснулись моего уха. Вздрогнуло, и сердце в груди перешло на голоб. А горячее дыхание буквально обжигало мою кожу, заставляя все внутри меня неистово трепетать. немного отстранилась и повернулась к нему, поднимая голову и в полумраке всматриваясь в его голубые глаза. «Голубые!» Неожиданно меня осенило. И в уме прокрутились слова его мамы. У него даже взгляд изменился. Теперь я тоже это видела. Действительно, в его глазах будто растаял серый лед, и они снова стали кристально-голубыми. «Неужели такое бывает?» Ульяна. Его слегка хрипловатый голос мурашками прошелся по моему телу. Я долго ждал подходящего момента. И, наверное, давно должен был тебе сказать. Но сначала хотел вновь заслужить твое доверие. Да и вообще. Глупо было делать предложение, не сказав самого главного. Он замолчал, будто набирая смелости. Не сказав, что я тебя люблю. Я люблю тебя. Ульяна Викторовна, повторил громко, и эти слова эхом отразились от высоких стен. Для меня это незнакомое, непривычное чувство, и я всячески пытался его отрицать. Но это было бесполезно. Ты своим появлением перевернула весь мой мир, заставила совершать поступки, на которые я раньше был не способен, вызвала эмоции, о существовании которых я и не подозревал. черт возьми я ревновал тебя чуть ли не каждому столбу я желал тебя с того самого дня когда ты разместилась в моей квартире но все это я пытался скрыть за грубостью и холодностью прости меня идиота прости что мне потребовалось слишком много времени чтобы все понять понять что я безумно в тебя влюблен я слушала его и чувствовала как по моим щекам катятся слезы как сердце в груди содрогается от радости и эйфории. Признание Антона было для меня сродни спасению. И я знала наверняка, что это не пустые слова. Эти чувства читались у него в глазах. И я была на грани того, чтобы признаться ему в своих. Но… Но для начала мне нужно кое-что уладить. Остранившись от него, я сделала шаг назад. заметив, как на его красивом лице появляется растерянность с примесью беспокойства. Но волноваться ему пришлось недолго, ибо я быстренько нашла в своей сумке то, с чем целый месяц не расставалась. И, достав, тут же натянула на свой безымянный палец, прошептав дрожащими губами. «Я тоже тебя люблю». Его реакция буквально заставила меня плакать. В глазах взрослого мужчины отразилась такая непомерная радость, что невозможно было остаться равнодушной. Он подхватил меня на руки и закружил с криком «Спасибо, любовь моя!». А потом поставил на ноги и поцеловал с такой нежностью и страстью, что мое сердце едва не остановилось. Наверное, это был наш самый долгий поцелуй. Поцелуй, который стал первой страницей в нашей новой счастливой жизни.